Каюсь. Полина Раевская. Пролог. 2014 год. Октябрь. Прежде чем начать эту историю, скажу сразу, я вам не понравлюсь. Не потому, что я плохая или же хорошая. Нет, я обычная, такая же, как тысячи других женщин, со всеми своими достоинствами и недостатками. Просто я дура, безнадежная, законченная. Поскольку это история о любви, то вы заметите, что все мы когда-то становились дурами из-за мужчин, забывали гордость или же, напротив, включали ее в попытки удержать свое счастье. Только вот я сделала все, чтобы его потерять. Не ценила, не понимала, не замечала, не берегла. Я была до невозможности глупой в своих мнимых, надуманных проблемах. Совершала ошибку за ошибкой, разрушая то, что так отчаянно искала. Перед вами дура, познавшая, как никто иной, смысл банальных высказываний. Что имеем, не храним. Или запоздалые раскаяния не вдохнут жизнь в засохший цветок. Кажется, так сказал мне во время последней встречи он. Спросите, кто? Думаю, пояснение излишне. У каждого из нас есть он. Мужчина, которому достаточно одного местоимения, ибо нет таких слов, способных передать его значимость в нашей жизни. Если бы вы знали, какая это мука быть виновной стороной. Думаю, пострадавшей легче. У нее хотя бы есть выбор – простить или забыть. У меня же его нет, как и надежды. Да и с моей стороны было бы наглостью и полнейшей тупостью ее питать. За иллюзии приходится расплачиваться действительностью. Мой горький опыт». Вы, по всей видимости, думаете, «Ах, бедняжка!» Но не торопитесь. В этой истории я персонаж скорее отрицательный, чем положительный. Как не больно это признавать. А больно длится уже полгода. Впрочем, все началось гораздо раньше. Гораздо. Я бы сказала, больно было всегда. Точнее мне так казалось. Боже, какой же дурой я была. Как в той песне если бы хоть раз нам до темна по душам разобрать все, по словам да по молекулам. Но, увы. Интересно, сколько этих «если бы» повторяет в жизни каждый человек? Хотя какой в этом смысл? «Если бы» возникает только, когда безнадежно. Так почему же я не пойму никак этого? Отчего не приму жестокую истину? Я вам уже говорила, что дура, безнадежная, законченная. Шесть месяцев пыталась научиться жить без него. Залечивала раны, полученные по своей вине, но безрезультатно. Душа рвалась каждую секунду к нему, как не напоминала себе, что на нет и суда нет. Но сердцу плевать на любые доводы. Каждую ночь воспоминания душат, и везде он. И я за ним готова камнем в бездну, только бы дал шанс. Видит Бог, я готова валяться вечно у него в ногах вымаливая прощение. Если бы не знала этого мужчину достаточно хорошо. Его не тронут мои слезы. Больше уже нет. Не после того, что я сделала. Но я все равно продолжаю мучить себя мыслями о нем. Сколько я жалела себя, не знаю, пока внутри что-то не щелкнуло. Словно накрыло волной понимания, что больше не могу так. Не выдерживаю, слишком долго терпела. Ждала, надеялась, устала. Хочу обрубить разом, поставить точку. Хотя за меня ее уже давно поставили, но я должна это окончательно принять. Поэтому бросаю свою тихую гавань вдали от него. Собираю все необходимое, мысленно умоляя маму не спрашивать ни о чем. И она меня слышит, молча протягивает деньги на дорогу. Я тронута ее пониманием. Через час...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 поэтому уже не столь восприимчиво. Поездка пошла мне на пользу. Я готова жить дальше, мне есть ради чего. Осознание этого пришло только, когда я покупала билет до Рубцовска. Я вдруг отчетливо поняла, все кончено и назад пути нет. Странное это чувство, принять сердцем то, что давно уже осмыслил разумом. Я медленно брела по городу, сама не зная куда.